Глава 9. Егор Темников сидел за рабочим столом своего кабинета в поместье и внимательно изучал очередное донесение нового начальника из рода. Хотя, если откровенно, не такого уж и нового. А если судить о нем по решенным проблемам и проведенным операциям, то можно сказать, что он занимался делами рода уже очень давно. Дьяченко был поистине амбициозным человеком. Не отличаясь особыми успехами в магических дисциплинах, он сумел развить в себе сильный дух и мощный разум. Об этом однозначно говорили скорость преобразования службы безопасности и спектр решаемых ею задач. Дьяченко вникал во все, начиная с организации охраны поместья, других жилых и юридических помещений рода, заканчивая разработкой и проведением незаконных операций против явных и скрытых врагов Темниковых. Егор этого не говорил, но ему импонировала манера Дьяченко не давать своей команде простое. Собрав под своим крылом крепкий костяк профессионалов, глава СБ постоянно ставил все новые и новые задачи. Последним его делом было проведение аудита одного из успешных мебельных производств и выявление довольно значительных хищений со стороны руководства. Несколько казней причастных лиц, а также конфискация всего их имущества, и вот уже новый молодой управляющий отчитался о растущей прибыли предприятия. Все же надо сказать, что БСБ проверила и остальные производства. Дочитав отчет, зло подумал Темников. Вдруг мужчина почувствовал какое-то неясное напряжение, которое приближалось с каждой секундой. «Георгий!» – понял он и поднялся со стула. В этот миг входная дверь с грохотом распахнулась. «Сосунок! Да что он себе позволяет?» Глава рода раздраженно посмотрел на старшего сына. Тот явно был в ярости. Выразительные глаза покрылись черной пугающей пеленой. Темно-синие вены ярко выделялись на бледном лице, а тьма за его спиной сформировалась в некое подобие развивающегося на ветру плаща. Несколько секунд ничего не происходило, но в какой-то момент тьма вокруг Георгия чуть раздалась в стороны, словно набирая силы, после чего, собравшись в один мощный поток, устремилась к главе рода и замерла, напоровшись на непреодолимое препятствие». Более опытный в магических схватках глава вовремя сформировал перед собой мощную защиту в форме темного кокона. «Что происходит?» – несмотря на сдерживаемую с трудом магическую атаку, все же спросил Егор. Его голос был совершенно спокойным и даже мягким. Этим вопросом он пытался смутить Георгия, чтобы, воспользовавшись его растерянностью, перейти в наступление. Не ожидавший подобного, наследник действительно на какую-то долю мгновения задумался, после чего впал в состояние еще большей ярости и, несмотря на потерю инициативы, перешел в решительное наступление. «Что происходит?» – более жестко произнес Егор и вдруг услышал ответ. «Пока ты проводишь время в праздности и развлечениях, твоего младшего сына кто-то травит», – наследник с каждым словом усиливал натиск. «Ты не имеешь права быть главой рода!» Егор поморщился. «О чем говорит этот сопляк?» Раздраженно подумал он и вдруг уловил очень знакомый, едва ощутимый окрас силы, идущий от Георгия. Натиск наследника нарастал, заставляя главу рода серьезно тревожиться. «Так не должно быть!» «Что может давать ему силы?» «В чем его секрет?» «Если хочешь убить родного отца и занять его место...» Советую честно сказать об этом, а не прикрываться лицемерными словами, выпалил Егор, презрительно глядя наследнику в лицо и, надеясь, охладить его пыл и выиграть необходимый перерыв, чтобы подумать. Георгия воспитывала в основном мать, поэтому понятия чести у сына и у отца серьезно отличались. Темников старший знал об этой особенности и пользовался ею совершенно безостенчиво. Напор Георгия действительно немного ослабел. Он словно торопел от предположения о его бесчестии. «Не заговаривай мне зубы», – тряхнув головой, процедил наследник. «Тебе докладывали, что Руслан ведет себя неадекватно, но тебе было плевать». «Его проверяли в медицинском центре», – рявкнул глава рода. «Анализы ничего не показали». «Но после ритуала очистки он снова начал вести себя как прежде», – прошипел Георгий. «Ему стало легче». «Кто позволил тебе проводить ритуал без моего дозволения?» Прозревая жестко, спросил глава рода. «Да ты же неправильно провел ритуал, идиот! Вместо очистки крови ты перевел все негативные эффекты на себя!» Егору стала понятна ярость, всегда старающегося держать себя в руках Георгия. И причина неадекватного поведения Руслана тоже стала ясна. Его действительно отравили. А привкус силы очень знаком как и это состояние ярости. Ощущая подобные эмоции, я убил младшего сына», – подумал он. «Раз это не сделал ты, то должен был сделать я», – прокричал Георгий. «Тем более, что магия рода подсказала. Брату необходима помощь». Если магия рода начала подавать сигналы наследнику, то он уже сравнялся со мной по силам. «Пока Георгий этого не понял, надо что-то предпринять» подумал Егор, понимая, что его силы на исходе. «Если сегодня не умру». «После смерти матери тебе плевать на родных детей», продолжил тем временем наследник, и тьма за его спиной налилась еще большей силой. Глава рода медленно и верно проигрывал. Он уже начал готовиться к смерти, но в какой-то момент его тело стало наполняться энергией. Кто-то из членов рода поддержал его, даровав силы, но кто? Отложив этот вопрос, Егор облегченно выдохнул, собрался и одним рывком впечатал сына в стену. «Сосунок!» Презрительно прошипел он, подошел ближе и схватил Георгия за шею. «Ты посчитал, что достоин того, чтобы стать главой? Пока еще нет!» Чувствуя, что заемные силы на исходе, а убить наследника ему не позволит магия рода, Егор вышвырнул сына в коридор. «Нужно выиграть немного времени!» Судорожно думал он перебирая лучшие из найденных решений, пока его отпрыск поднимался на ноги. «Пустошь», — решил Егор Темников, взывая к магии рода. «К сожалению, других вариантов у меня теперь нет. Придется рискнуть». «Наследник Георгий», — торжественно произнес Егор. «Я, глава рода Темниковых, благословляю тебя на великую миссию и повелеваю отправиться в пустошь уничтожать врагов рода людского». «Да будет так!» Поместье слабо тряхнуло, а мужчина криво улыбнулся. «Как бы там ни было, он меня не победил, и я все еще остаюсь главой. А эти слова, написанные предками на алтаре ритуального зала, обязательны для исполнения любому члену рода. Все-таки иногда полезно перечитывать летопись». Вокруг Георгия закрутился легкий, едва видимый туман. Он медленно встал и с нескрываемым презрением произнес. «Да, отец. Что ж, теперь у меня есть пара недель, пока магия рода не подскажет наследнику возвращаться», – подумал Егор. «В то, что наследник погибнет, сражаясь с демонами, он не верил. Слишком большую силу набрал Георгий, да и умом не обделен. Чести и благородства, конечно, много, но этот недостаток с возрастом проходит». Егор Темников вернулся на место, поморщился, глядя на разлетевшиеся по комнате вещи, и, взяв телефон, вызвал служанку и начальника службы СБ. «Нужно проследить за Георгием, разобраться, кто меня отравил, и все же решить вопрос с моим убывающим уровнем силы». Мужчина почувствовал, как подаренная ему на миг сражение сила ушла. Если бы не неизвестный член рода, он бы уже был мертв. «Интересно». Кто так сильно не хочет возвышения наследника? Если решился поддержать меня, детки начинают бороться за власть. Что же, когда я верну свою силу, будет очень интересно за этим понаблюдать. «Что с тобой?» – спросил Миробой после завершения очередной схватки. «Ты чего это стал таким быстрым?» «Да просто достало уже!» Несколько более резко, чем необходимо, ответил я. «Что именно?» Удивленно посмотрел на меня командир, не ожидавший такой бурной реакции. «Да все это однообразие», – произнес я уже более спокойно. «Бойцы, конечно, прогрессируют. Тут вопросов нет. Это видно невооруженным глазом. Но до меня им еще очень далеко, так что мне просто надоели эти черепашья скорость и однообразие. Мне хочется вырубать их с одного-двух ударов и переходить к следующему, чтобы все побыстрее закончилось». «Хм...» Мужчина задумался. «Давай ты все же закончишь с ними, как мы договаривались. Считай, что это тренировка на терпение. Потренируешься делать профессионально неприятную, нудную и однообразную работу. А мы с Феофаном пока что-нибудь придумаем». Я нехотя кивнул и решительно повернулся к следующему пареньку. Он был несколько растерян из-за быстрых проигрышей предыдущих бойцов, но его решительно сжатые кулаки мне понравились. «Что ж». Тренировка на терпение все же интереснее, чем банальные схватки. Посмотрим, насколько меня хватит». Эта пытка продолжалась порядка полутора часов. И когда, наконец, рефери объявил об окончании поединка, я с удовольствием занял принесенную для меня лавочку. «Наконец-то закончилось», – подумал я, безразличным взглядом наблюдая, как бойцы медленно покидают трибуны. «Ты очень силен для своего возраста» услышал чей-то голос и поднял глаза на подошедшего ко мне сержанта и стоящего чуть позади него рядового. «Спасибо», – нерасполагающим к общению тоном произнес я. Военные переглянулись. «Мы знаем, для чего ты здесь», – произнес рядовой. «Да», – поддержал сержант. «Уже все знают, что ты здесь для того, чтобы научить наших перваков уму-разуму, но и заодно простимулировать остальной личный состав к дальнейшему самосовершенствованию». Я промолчал. Говорить что-либо было лень, поэтому я ждал, когда парни объяснят, зачем пришли, или уберутся во своясе. «Ты неплохо справлялся с молодыми», – продолжил рядовой после завершения очередной серии переглядываний. «Но это потому, что ранг у тебя намного выше». Парень сделал паузу, явно пытаясь осторожно подобрать слова. Однако сержант его опередил. «Как насчет того, чтобы сразиться с равными по силе противниками?» «А это может быть интересно», – подумал я, поднимаясь со скамейки. «Заодно проверю, чего стою в схватках с закаленными в реальных боях воинами. Они однозначно сильнее школьного преподавателя». «Иван», – кивнул я парням, – «ранг воин первой ступени». «Алексей», – представился сержант. «Ранг воин второй ступени». «Никодим», – улыбнулся рядовой. «Ранг воин первой ступени». Пожав протянутые руки, я спросил. «Когда начнем?» – бойцы переглянулись. «После долгого стояния на ринге ты наверняка устал», – произнес сержант задумчиво. «Совсем нет», – сказал я, покачав головой. «Даже как следует не разогрелся, поэтому готов поспоринговать прямо сейчас», – Никодим довольно улыбнулся. «Тогда, может, действительно сейчас», – произнес он, украдкой глядя на трибуну. Не знаю почему, но он явно был воодушевлен. «Если признаться честно, я тоже». Во время спаррингов с бойцами первого периода я ощущал, как мои мышцы отекают от несвойственной для организма медленной скорости. Сейчас же почувствовал, что наконец-то начну двигаться на максимуме своих возможностей. Я кивнул и молча направился на ринг, а воодушевленный Никодим быстро снял китель и разулся. Оказавшись в нескольких метрах от меня, рядовой принял боевую стойку и замер, ожидая команды рефери, которым в этой схватке выступал сержант. Краем глаза я заметил, как оставшиеся в зале люди с интересом возвращаются на места, но в этот момент прозвучала команда. «Бой!» Судя по всему, Никодим не раз наблюдал за проходившими здесь схватками и успел изучить мою манеру боя, поэтому решил напасть сразу и, недолго думая, рванул вперед. Его скорость оказалась немного ниже моей, однако маневр, ввиду некоторой неожиданности, частично удался. Привыкнув к вялотекущим схваткам и постоянно изучающей манере боя противников, я совершенно не ожидал настолько резкого рывка. Однако тренировки с наставником не прошли зря, поэтому, как бы там ни было, среагировать я все же успел, и удар колена, летящего мне в грудь, пришелся как раз в формируемый щит воли. Непонятно, откуда Никодим уже знал о некоторых моих способностях и был к этому готов». Его духовная энергия, сконцентрированная в ноге, тараном силы разрушила так и не сформированный до конца щит. Удар колена пришелся в плечо и отбросил меня на несколько метров. Проехав некоторое расстояние на спине, я, не теряя силы инерции, сделал кувырок назад, встал на колени и заблокировал футбольный удар, идущий мне в голову снизу вверх мощным щитом, а затем, прыгнув вверх, ударил Никодима двумя ногами в грудь. Ответ вышел, что надо. Духовной энергии у меня было достаточно, поэтому завертевшиеся в ногах вихре силы прорвали щит и отправили парня в недалекий полет. Хотя выполнять данную технику ногами мне было тяжеловато, это почти не повлияло на убойность удара. Удовлетворенно подумал я. Выйдя из состояния свободного падения, я встал на ноги и, заняв боевую стойку, дал сопернику немного времени прийти в себя. Вскочив на ноги, взбешенный, уплывший от него победой и внезапным падением, парень опять на всех парах рванул в мою сторону. Его техника чем-то была похожа на бушующий ураган. Постоянные быстрые удары, хаотичные комбинации, большое количество разрушительной энергии Шикичо, вкладываемой в каждый выпад. Он постоянно срывал мои щиты и пытался посильнее ударить. Не скажу, что ему это совсем не удавалось. Пару раз мне хорошенько прилетало, когда щиты, не выдерживая натиска, начинали разрушаться. Разобравшись с техникой Никодима, я до этого момента, почти не отвечавший на его атаки, внезапно перешел в контрнаступление. Копившееся за день раздражение нашло выход, и я с какой-то нетипичной для себя злобой стал наносить мощные, сильные удары, с легкостью уходя от слабых попыток соперника перейти в контратаку». Пропустив очередной удар, парень мешком повалился на пол и закашлялся. «Кажется, последний удар в живот был чересчур сильным», – подумал я обеспокоенно, однако подскочивший к бойцу целитель показал, что все нормально. Слава спасителю! Подбежавшие санитары помогли Никодиму покинуть площадку, а его место тут же занял Сергей. Проводив побитого товарища хмурым взглядом, парень начал разминаться. «Тебе одному его не победить!» Проследив за разминкой сержанта, произнес появившийся недалеко от нас Фиофан, после чего обратился ко мне. «Развлекаешься? А что еще делать?» – спросил я. «После тех черепах, с которыми мне приходилось сражаться, организм требовал нормального противника». «Тебя, оказывается, ни на минуту оставить нельзя», – добавил подошедший мировой и жестко посмотрел на сержанта. «Иначе сам найдешь себе приключение». Сергей немного побледнел от многообещающего взгляда командира и перестал разминаться. «Понимая, что ребят необходимо прикрыть, от жестко реагирующего миробоя я произнес. Мне просто захотелось сразиться с бойцами своего ранга, еле уговорил их провести хотя бы учебные бои». «Ну-ну», – хмыкнул полковник, несколько расслабляясь. «Выгораживаешь их? Или думаешь, раз я их непосредственный начальник, то ничего про них не знаю?» «Признаться, я на самом деле так и думал, но решил ничего не говорить, дабы не усугублять ситуацию». «Не стоит их ругать», – тихо сказал Феофан. «Ты же помнишь, о чем мы с тобой только что говорили?» «Хм», – Миробой задумался. «А почему бы и нет? Воинов и боевиров тоже необходимо простимулировать». «О чем вы?» – заинтересованно спросил я. «Мы подумали, что раз ты устал сражаться с навиками и отроками, то, может, захочешь проверить свои силы с более высокоранговыми бойцами». «А я как бы уже...» – произнес широко улыбнувшись. «Неужели с меня снимут обязанность сражаться со всем этим детским садом?» «Да мы видим, что уже...» – произнес миробой, «И что один воин... Для тебя как-то маловато. Необходимо сразу два...» Сидящие на трибунах бойцы ошеломленно зашептались, в очередной раз убеждаясь в безбашенности и жесткости командира. «Начнем подготовку к рангу боевир, тихо сказал подошедший ближе наставник. «Это и есть твой вариант?» – через некоторое время произнес я, вспомнив слова Феофана о возможности получить ранг в обход городской лиги воинов. «Все верно», – кивнул он и уточнил. «Так что?» «Я согласен», – произнес решительно. «Еще чего. Нашли дурака отказываться. Лучше уж буду пахать как следует и готовиться к новому рангу, чем прозебать в компании низкоуровневых бойцов». Миробой показал рукой на одного из воинов, тот быстро снял с себя все лишнее и вышел на ринг. «Увижу, что деретесь не в полную силу, пожалеете», произнес Феофан с угрозой. «Как я понял, ни у кого не возникло ни малейшего подозрения, что он не выполнит своего обещания». Войны кивнули, а Миробой недовольно посмотрел на наставника, но никак не прокомментировал его слова, вместо этого он сошел с помоста и скомандовал. «Бой! Ну блин!» В очередной раз подумал я, катясь по полу и одновременно с этим уходя от посыпавшихся со всех сторон ударов. Как оказалось, противостоять двум бойцам, имеющим сопоставимый с моим уровень силы, очень тяжело. Особенно тяжело пришлось в начале схватки, когда бойцы, словно бы тренировавшиеся до этого в паре долгие годы, нападали синхронно. Мне было очень трудно, в том числе и потому, что противники попались не глупые и умело пользовались своим преимуществом в численности и моей неопытностью. Если мне удавалось парировать один из ударов, через некоторое время я пропускал другой, со спины или сбоку. А если прикрывал незащищенный участок тела с одной стороны... То либо били в другое незащищенное место, либо сносили щит и поражали незащищенную часть. Я некоторое время изучал их тактику, манеру ведения боя, старался защищаться и изредка контратаковать. В моменты особо сильных натисков растягивал мощный щит воли на верхнюю половину тела и выходил из зоны атаки, но, к сожалению, данный способ вытягивал большое количество энергии. Мне приходилось уходить от атаки одного воина, быстро блокировать щитом удар второго и стараться держать таким образом, чтобы бойцы оставались в пределах видимости. Иногда, уйдя от двух-трех ударов, я пропускал следующий, и все начиналось сначала. Буквально через несколько минут жесткого боя я стал чувствовать себя хорошо отбитым куском мяса. «Нет, так не пойдет», Решил я и накинув мощнейший щит на все тело, прыгнул к ближайшему бойцу, не обращая внимания на другого противника, пытающегося пробить мой щит воли, схлестнулся с его товарищем и, используя мощные вихри силы и тараны, быстро разобрался с защитой, а потом вырубил противника. Но порадоваться успеху не успел, так как очередной выпад второго пробил щит, а последовавший за этим сильный удар в затылок отправил меня в нокаут. После этого боя Напившись целебных отваров и натершись лечебными мазями, я с Феофаном отправился домой, где появился уже без явно видимых гематом, да и от многочисленных синяков почти не осталось следа. «Вы что, в пустоши ходили?» Увидев меня удивленно, воскликнула Марыся и всплеснула руками. «У тебя, старый дурак, уже что? Все мозги сохлись! Снег же еще не сошел! Там очень опасно!» Как я понял, это было обращение к наставнику. «Сама ты дура, старая», – воскликнул в ответ Феофан. «Задолбала уже ругнёй и своими глупыми словами. Ни в какие пустоши мы не ходили. Даже близко не были. Довольно?» «А что же ребенок побит?» – сплеснула руками женщина, рассматривая меня. «И маськами пахнет лечебными». «Не переживай, Марыся», – вмешался я, решив не допускать эскалации конфликта. «Просто мы были на тренировке. Я готовлюсь к получению нового ранга, так что без таких ссадин синяков не обойтись». «Ты что же, собрался в свои годы стать боевиром?» – не на шутку удивилась она. «Да куда уж там?» – расстроенно отмахнулся я. «Первая схватка и сразу поражение. А мне ведь надо победить несколько раз». «Ну ничего», – вздохнула женщина. «Это всегда так в первый раз, потом легче будет». «А знаешь, какой ранг идет за воином?» – спросил я, догадываясь, что, видимо, наставник сказал ей, насколько высоко меня оценивает. «А как мне не знать-то?» «Если я целительством занималась и всяких воинов-дамагов постоянно латала», – искренне удивилась женщина. «Да и муж у меня», – сказав это, она замолчала. «Что муж?» – поторопил я ее. «Было интересно узнать, как мой вечно пьяный сосед связан с воинским искусством». «Муж – это бывший», – запинаясь, произнесла она. «Тоже бойцом был, и еще до Тараса моего. Но я, видишь ли, не люблю это вспоминать». «А, ну понятно» невольно вырвалась у меня. «Ага», – нервно хихикнула хозяйка. «Если что, я в комнате», – сказал наставнику и ушел, так и не заметив, как переглянулись Феофан и Марыся. Галина Романовна Темникова вот уже несколько недель гостила в родовом поместье Беловых. Точнее, она делала вид, что приехала навестить родных. На самом же деле молодая женщина решила некоторое время переждать в спокойном месте и искренне надеялась, что к ее приезду муж окончательно успокоится и перестанет лютовать. «Демонов зад!» – расстроенно подумала она. И угораздило же этого недоумка проводить ритуал очищения, как следует не ознакомившись с теорией. То, что наследник по силе почти равен Егору, она знала уже давно. Но вот то, что в порве гнева он может победить отца, стало и для нее полнейшей неожиданностью. Это означало, что Георгий через некоторое время сможет сделаться полноправным главой рода. Подобного развития событий молодая женщина боялась больше всего, так как это могло поставить под угрозу ее жизнь и жизнь рожденных ею детей. «Демон бы его побрал», – повторно выругалась она. Из-за неправильно проведенного ритуала эффект эмоциональной нестабильности от 12-летнего Руслана передался наследнику. Мальчишка с очищенной кровью успокоился, а вот Георгий пошел делать то, что диктовали ему эмоции. Только благодаря этим факторам СБ Рода смогла установить, что отравление имело место, хотя каких-то серьезных улик они не нашли. Все же зелье было уникальным, и Галина умело замела следы. Несмотря на это, Егор сумел связать отравление Руслана с тем своим состоянием, в котором совсем недавно убил собственного сына и справедливо рассудил, что это не случайно. Он ничего не говорил, но Галина явно почувствовала охлаждение мужа, поэтому решила уехать на некоторое время и навестить родных. Когда Галина покидала поместье Темниковых, Егор упорно изучал способы, позволяющие остановить отток силы а затем вернуть ее к прежнему значению. Демонов Георгий не мог нормально провести элементарный ритуал. Хорошо еще, что Егор, воспользовавшийся давней традицией рода, отправил наследника в пустошь. Надеюсь, у нас хватит времени, чтобы разобраться с проблемой. Хотя было бы лучше, если бы настырный мальчишка погиб. То, что сама Галина лишь немного старше Георгия, женщину абсолютно не смущало. Она была не очень высокого мнения об умственных способностях наследника, да и о мужчинах в целом. Галина искренне считала, что наличие детей и борьба за их будущее автоматически делают ее намного старше, мудрее и целеустремленнее. Встряхнув головой, женщина откинула лишние мысли и вернулась к прежней работе. Как и в поместье Темниковых, она оккупировала библиотеку в надежде понять, как ей дальше действовать. Галина сама не знала, что именно ищет в библиотеке рода, но надеялась, что если что-то подходящее все же найдется, она сразу поймет, как поступать. Сейчас, читая старый фолиант, объясняющий причину уменьшения магической силы у одаренного, она пришла к выводу, что Иван, младший сын Егора, все же был магом, и нового объяснения уменьшившейся магической силе мужа не находилось. Женщина понимала, что, скорее всего, ее собственные действия послужили катализатором тех неприятных событий, которые произошли недавно и поставили под угрозу ее существование. Но, с другой стороны, могла ли она поступить иначе? В тот момент ей были необходимы смерть Старшего Морозова и деньги его рода. Хотя, знай она, что Иван Мак решила бы вопрос о его ликвидации каким-нибудь другим способом. Механически перебирая страницы, прихваченного из поместья мужа Фолианта, Галина наткнулась на несколько сложенных ветких желтоватых листков, исписанных мелким шрифтом на старонасирианском языке. «Что это такое?» – заинтересовалась она, вспоминая забытые школьные знания и вчитываясь в текст. «Запретные знания. Жертвоприношение», – гласила заглавная надпись. «Жертвоприношение, значит», – прошептала Галина очень-очень интересно. Когда снег, наконец, растаял, а на деревьях появились первые почки, Феофан решил, что пора возобновить наши походы в пустошь. «Учебные схватки с бойцами миробоя это, конечно, хорошо, но сражения с врагами, которые всеми силами стараются тебя уничтожить, еще лучше», – заявил мне наставник. «На таможне нас встретили очень заинтересованными взглядами». В регистратуре никого не было, а дежурный по залу не скрывал своего любопытства. «Хм, они нас явно не ждали. Мы что, первые посетители таможни в этом году?» – подумал я. Феофан, словно прочитав мои мысли, задал дежурному тот же вопрос. «Нет, что вы!» – поспешно ответил мужчина, уважительно поклонившись наставнику. «В течение зимнего периода нас посещали большие группы столичных магов и высокоранговых бойцов» а также ученые, изучающие демонов». «Ясно», — понятливо закивал Феофан. «Приезжали на охоту?» — мужчина кивнул. «И как успехи? Удачно!» «На этот раз спаситель миловал. Все живы-здоровы. Сходили успешно. Много пыльцы взяли и захватили один объект». «Один, говоришь? Ну-ну», — хмыкнул наставник. «Надеюсь, и мы не с пустыми руками вернемся». «Их надо остановить!» Услышал я сзади тихий женский голос. «Там же сейчас очень опасно. Демоны голодные и злые, а их всего двое, и один из них мальчишка». «Их столько, сколько необходимо». Так же тихо, но веско произнес дежурный. «Вы, Светлана Сергеевна, только недавно перевелись, поэтому не знаете наших реалий. Но ведь там ребенок», тихо произнесла женщина. Из-за закрытой двери я так и не услышал, что ответил дежурный. Значит, голодные и злые, подумал я, покосившись на наставника. Ну, посмотрим, какие они. Привыкнув к серым краскам природы, просыпающейся после снежной зимы, я совсем не ожидал увидеть в пустошах жаркое лето. Красиво колыхалась высокая, сильная и густая трава. Тихо шелестели ярко-зеленые листья на деревьях и кустах, а температура воздуха оказалась вполне комфортной, поэтому я тут же снял шапку. Это морг? Или как? Подозрительно спросил, осматриваясь вокруг, хотя техника глаз волка показывала, что вокруг явно не иллюзия. Ты же сам успел воспользоваться техникой знаешь, что это не морок, покачал головой наставник. Знаю, но мне просто не верится, что такое возможно, произнес я. Ведь всего в ста метрах отсюда еще середина весны. Я замолчал, пытаясь осмыслить увиденное. Все же являясь представителем техногенного мира я не в полной мере мог осознать ту силу, которую дает местным жителям магия. «Эти долбанные чудеса когда-нибудь сведут меня с ума», – подумал я. «Лето через забор. Вот это да!» «Всему виной ритуалы демонов», – задумчиво произнес наставник, оглядываясь вокруг. «А вот как им это удалось, лично я не знаю. Все же от война требуется умение сражаться, а не склонность думать над устройством мира». Тут я с наставником, конечно, не согласился. Хорошему воину, чтобы выжить и добиться поставленных целей, тоже необходимо иметь некоторый пласт знаний. Однако ввиду бесперспективности споров, конечно же, ничего говорить не стал. «А как тут с погодой во время зимы?» – заинтересовался я. «Тоже солнце и жара? Или как?» «Нет», – поморщился Феофан. «Дожди. Почти постоянные дожди и холодный продирающий ветер». «Дожди?» «Зимой?» – я поразился. Феофан кивнул. «Именно. И очень скажу тебе неприятные». «А что в это время происходит с обитателями пустоши?» – спросил через некоторое время, обдумав услышанное. «Предполагаю, что демоны не жалуют холодные ванны». «Не жалуют», – согласился наставник. «Холод значительно ослабляет и без того слабых демонов. Поэтому, как только начинает холодать...» Они мигрируют к центру пустоши, а более сильные твари, напротив, идут от центральных частей к первым уровням и становятся на охрану. Это была крайне интересная информация, которая явно показывала, что у демонов имеются какие-то руководящие органы и власть. И что, какими бы странными мне не казались их повадки, эти твари поступали согласно присущей им логике и смогли разработать понятный людям алгоритм действий по удержанию захваченных земель то есть пустошей. А почему никто не задавался вопросом, что если существует план по удержанию территорий, то это для чего-то необходимо? Что демоны делают в центрах, которые скрывают от людей при помощи сложных ритуалов? Копят силы? Готовят вторжение? Кто-нибудь вообще задумывался о подобном? А мне почем знать? Пожал плечами Феофан в ответ на заданные вопросы. Хотя ученые и другие шарлатаны часто размышляют на данные темы, но ни к чему конкретному пока не пришли. Точнее, основные теории известны, но мне эти изыскания не интересны. Через несколько минут, проведенных в размышлениях, я спросил, если демоны боятся холода, получается, что зимой они не нападают на людей, не перемещаются с помощью непонятных порталов вглубь человеческих земель или лига охотников в это время тоже отдыхает? «Как-то нелогично все это», – произнес я, задумавшись. «Зачем отправлять демонов к людям, если их очень легко уничтожить? Интересно узнать, что о подобной ситуации думают ученые». Нашу интереснейшую беседу прервало появление большого отряда различных демонов. «Будь осторожен», – серьезно сказал наставник. «После зимы твари очень злые и яростные, а ты для них первый человек, встреченный за долгое время». Слова Феофана оказались пророческими. Увидевшие нас демоны радостно взревели и устремились вперед, увлекая за собой идущих позади монстров. Наставник привычно исчез, оставив меня одного, а я достал саблю из ножен. «Хорошо!» Оружие отлично лежало в руке и придавало мне ощущение уверенности в собственных силах. «В рукопашных боях такого ясного спокойствия не ощущается». Подумал я, напитав тело духовной энергией, сосредоточился на демонах и бросился им навстречу. Нанося скупые, уверенные и невероятно точные удары, я остро почувствовал, как сильно изменился за то время, которое провел в этом мире. Снеся очередную голову Люда ударом ноги с наложенной техникой тарана, кинул пилки в другого демона и вихрем сил разорвал грудину могучего Насартула. Когда последний противник упал на землю, Проконтролировал местность и принялся собирать трофеи. Не успел завершить процесс заполнения рюкзака, как на меня вышла очередная группа демонов, среди которых, к сожалению, были крылатые. За зиму я признаться растерял некоторые навыки боя с такими противниками. Однако летящее в лицо огненное копье очень быстро помогает вспомнить полученные когда-то знания. К таможенному посту я возвращался очень долго, хоть мы и отошли от него не так уж и далеко. Так получилось, что как только я заканчивал разбираться с очередным отрядом тварей, появлялся еще один и еще один, а потом сразу два. Несмотря на почти постоянные атаки, небольшой перерыв все же был. И мне удалось заполнить свой рюкзак, после чего я решил не задерживаться в этом месте, так как трупов действительно было как-то многовато. Плотность демонов на квадратный метр начинала зашкаливать. В какой-то момент мне показалось, что ко мне спешат твари со всей пустоши и я принялся ожесточенно отбиваться. «Развлекаешься?» – спросил подошедший наставник с наполненным рюкзаком, когда я пытался отдышаться после очередного сражения. «Их тут очень много», – ответил я. «Надо уходить». «Мне почему-то так и показалось». «Ты устал», – хмыкнул Феофан, осмотрев меня. «Я не устал», – ответил ему. «Только если немного». «Зато весь в крови искупался», – произнес учитель. И в этот момент появились крестовики. «Мерзкие паучишки!» – подумал я, глядя на пятерку спешащих к нам особей. «Прикроешь меня! Хочу проверить, насколько сильнее стали мои дальнобойные техники. Не зря же я их всю зиму тренировал в своем внутреннем мире!» – сказал я Феофану, и, не слушая возражений, тут же нанес удар усовершенствованной сферой огня. С характерным звуком воздух прорезал быстрый ярко-алый луч света, и ближайшего паука разорвало на части. Йоху! Радостно закричал я и, произведя еще несколько точных дальнобойных ударов, полностью уничтожил противных монстров. «Получилось! У меня получилось!» Запрыгал я от радости. Признаюсь честно, смотреть на крайне удивленное лицо наставника мне было очень приятно. «Как?» – только и спросил он, отойдя от шока. «Что это было?» «Это та самая сфера огня», – ответил я, широко улыбаясь. Полученный результат был настолько хорош, что даже накопившаяся усталость куда-то ушла. «Но твоя сфера огня раньше была совсем другой», – запротестовал мужчина. «Очень медленной и невероятно прожорливой. А то, что я вижу сейчас, это вполне эффективная вещь, пусть все еще очень энергозатратная». Я согласно кивнул. Техника действительно вытянула много энергии, хотя и формировалась теперь необычайно быстро. Ты во всем прав, она такой раньше не была, но над созданием новой усиленной сферы я начал заниматься с того самого дня, когда она получилась у меня впервые. Ты сказал мне, что техника не идеальна и что так никто из воинов не сражается, а я решил, что мне это на руку. Необходимо иметь в руке такой козырь, которого противник не будет ожидать, например, уникальную дальнобойную технику. «Для серьезного противника этот луч не опаснее обычного вихря силы, он сможет увернуться», — произнес наставник. «Но как минимум для слабого боевира это будет хороший сюрприз. А если вдарить с близкого расстояния, то и Витязя может зацепить, хотя не уверен». Я довольно кивнул, а наставник продолжил. «Как ты говоришь, каким образом тебе удалось настолько усовершенствовать технику?»